«Закрывать надо!» — вздохнул Мишка, не без сочувствия. «Тебя когда выпустили?» — задал вопрос Витя, из чего я заключила, что они с Шальновым знакомы. Но оказалось, что ошиблась. «Откуда ты знаешь, что меня забирали?» — продемонстрировал свою лучшую улыбку Мишка. Но лось говорил. Ты ведь ее муж!» — он кивнул в мою сторону. «Вроде того, и что дальше?» «Ничего. Лось сказал, ты кому-то башку проломил. А мою фотографию он на груди носит. Чего?» «Я спрашиваю, он тебе мой портрет показывал? Или у меня просто на роже написано «Катькин муж»?» «А, нет. Я в Илане работаю, фирма рядом с вашей. Видел тебя много раз». тот Тут-то мне твоя физиономия знакомая показалась». Ты и лося убил. Из-за этой сучки, она же, я из Славки говорил, что говорил, это правильно, только мне твою лось без надобности. И голову я никому не проламывал, а того выпустили. А теперь вот опасаюсь, чтобы это убийство на меня не повесили. Так что, если есть соображения на сей счет, давай выкладывай. У своей сучки спрашивай, она Славку сдала. «На мою дрожайшую половину это похоже», — кивнул Мишка, «но все-таки хотелось бы узнать что-то посущественнее, чем твои заверения. Вот Екатерина Юрьевна утверждает, что на даче не была». «Врет. Я ее сумку нашел. За батареей лежит». «Проверь», — кивнул мне Мишка. Я приблизилась к батарее, пошарила рукой и в самом деле обнаружила маленькую дамскую сумочку на серебряной цепочке». Подойдя к журнальному историку, я вытряхнула из нее содержимое сумки. Подреница, два тюбика помады, две купюры по 50 рублей, немного мелочи и плотный лист бумаги. Я развернула его и прочитала. «Свидетельство о расторжении брака между Шальновым Михаилом Степановичем и Ивановой Екатериной Юрьевной». «Это точно». Катькина сумка пролепетала я, протягивая свидетельство Мишки. «Конечно, точно!» — разозлился Витька, потом нахмурился и озадаченно замолчал, уставившись на меня. «Ты милицию вызвал?» — Повертел бумажку в руках, спросил его Шальнов. «Куда?» — очнулся Витька. «Особо толковым парнем его не назовешь. На дачу, конечно». «Нет, я Любке позвонил». А уже она как хочет. А про сумку Любке рассказал? Витька поморщился. Нет, я вообще в это влезать не желаю. Если не ты его кокнул, тогда и вовсе уеду я. Пересижу где-нибудь, пока здесь все не утрясется. Витя, это очень мудрое решение. Я вижу, ты наполовину собрался, заканчивая сбор и вперед. Здесь становится небезопасно. Сумку любимой супруги я, с твоего позволения, забираю. Не люблю, когда она документами разбрасывается, особенно такими ценными. Ведька облизнул губы, но возражать не стал. Мы покинули квартиру. Уже устраиваясь в машине, я сочла своим долгом сказать спасибо. «За что?» — удивился Шальнов. «Если бы ты не пришел вовремя...» «А, -а, -а. я не собирался отправлять тебя одну». Когда вокруг множатся трупы, грешно оставлять любимую родственницу без прикрытия. Слушай, а ты не могла бы выразить свою благодарность как-то иначе? Как? — насторожилась я. Ну, хоть бы поцеловала бы меня, что ли, в лоб. Как покойника, невинно уточнила я, Мишка скривился и не спеша выехал со двора. Куда мы теперь? Помолчав немного и решив, что он уже успокоился, спросила я к лосю на квартиру, пока там менты не появились. «Зачем нам лось?» — так все ясно, — испугалась я. «Не знаю, что ясно тебе, мне вот, к примеру, ничего не ясно. Чепуха и сплошные настяковки». «Как же так? Мы ведь решили, что лось с Катькой задумали что-то». «Вот именно! Что они задумали?» Если бы войс убил Палыча, все стало бы более-менее ясно. Убил. Уехал с Катькой на дачу, желая пересидеть самое горячее время. А кто-то...